Одни стояли знояные, безветренные, и облака кучились под вечер, словно в суля бурю, но бури все не было. И ночи висели одурачившие, тяжелые, как перезрелые черные с серебристым налетом виноградины, которые вот-вот лопнут. За два дня до ее отъезда мы отправились в Лендинг в кино. Когда мы вышли из кино, шел дождь.